Глава 12 Епископ. Когда мы поженились, случай опять свёл меня с епископом Морхаузом. Но расскажу по порядку. После своего ошеломляющего выступления на съезде ИПГ епископ, добрая душа, не устоял перед уговорами заботливых друзей и взял отпуск. Однако вернулся он, ещё более утвердившись в своём решении проповедовать веру истинную. Первая же его проповедь повергла в ужас всех прихожан, так как она была почти дословным повторением того, что епископ говорил съезду. Снова и снова твердил он, что церковь отринула учение Христа и на место Спасителя поставила мамону. В результате беднягу отправили, уже не спросясь, в частную психиатрическую лечебницу, вместо тем, как газеты скорбели о его душевном заболевании и умилялись его кротости и глубиной чистоте. В лечебнице епископа держали на положении узника. Я несколько раз пыталась навестить его, но не была допущена. Меня глубоко волновала трагедия разумного, нормального, чистого душой человека, раздавленного жестоким насилием общества, так как мне были хорошо знакомы и здравый ум, и благородное побуждение епископа. Эрнест говорил, что его погубило незнание законов биологии и социологии Оно-то и помешало ему стать на правильный путь в борьбе с торжествующим злом. Меня страшила беспомощность нашего друга. Если он не отступится от своих убеждений, его ждёт смирительная рубашка. И ничто не спасёт его, ни деньги, ни высокое положение, ни образование. Его взгляды казались обществу опасными, и общество не допускало, что их может исповедовать нормальный человек. Так, по крайней мере, дело рисовалось мне. Но глубинная кротость не помешала епископу проявить на этот раз мудрость змея. Он понял грозящую ему опасность и, увидев себя в сетях, сделал попытку освободиться. Он вынужден был один бороться за своё спасение, не рассчитывая на помощь таких друзей, как папа Эрнст Илья. Принудительное затворничество его отрезвило. Вскоре душевное здоровье вернулось к епископу Морхаузу. Видения не посещали его больше. Он окончательно излечился от мании, будто долг общества пости в упаству Короче говоря, он выздоровел, совсем выздоровел, и газеты, а также церковники радостно приветствовали его возвращение. и однажды зашла в храм, где он служил. Его пропеведь ничем не отличалась от тех, какие он произносил, когда ему еще не являлись видения. Разочарование... Возмущение овладели мной. Неужели нашего епископа всё-таки удалось сломить? Так значит, он трус? И отречения вырвали у него угрозами? А может быть, этот подвиг оказался ему не под силой и он вынужден был сдаться перед тиранией установленного? Я побывала у епископа в его роскошном особняке. Как ужасно он изменился. Исхудал, лицо избороздили морщины, которых я раньше не замечала. Чувствовал, что он смущен и не рад моему приходу. Во время нашего разговора он все теребил рукав, глаза его бегали по сторонам, не решаясь встретиться с моими. Видно было, что мысли его где-то блуждают, он то умолкал, то говорил бессвязно, перескакивая с одного на другое. Ничто не напоминало в нем знакомого мне спокойного человека с благостным лицом Христа, с ясными прозрачными глазами, со взором светлым и безбоязненным, как его душа. Беднягу, конечно, истязали, — решила я. Побоями привели к смирению. Он не устоял перед этой волчьей стаей. Мне было грустно, бесконечно грустно. Речи и епископа звучали уклончиво, и он так настораживался при каждом моём слове, что я не решалась ни о чём расспрашивать. Туманно упомянул он о своей болезни — А потом мы толковали о вопросах, касающихся его храма, о недавно отремонтированном органе и всяких благотворительных делах. Когда я собралась уходить, епископ так откровенно обрадовался, что я, наверное, не сдержала бы смеха, когда бы сердце мне не жгли слезы. Бедный подвижник, если бы только я знала. Он сражался как титан, а я и не подозревала. Один, совсем один среди миллионов своих ближних, он продолжал борьбу. Колеблясь между страхом и верностью долгу и правде, он не предал долга и правды. И так глубоко было его одиночество, что даже мне он не доверился. Горе научило его осторожности. Вскоре всё это открылось мне. Однажды епископ исчез. Он никого не предупредил о своём уходе. Так как дни проходили за днями, а он всё не появлялся, В городе возникли слухи, что в припадке внезапного помешательства он наложил на себя руки. Но эти предположения рассеялись, когда стало известно, что епископ распродал всё своё имущество — городской дом и загородную виллу в Мэнло-парке, все картины, коллекции и даже заветное своё сокровище — библиотеку. Словом, готовясь к решительному шагу, епископ втихомолку разделался со всем своим земным достоянием. Всё это произошло в то время, когда мы были заняты собственными горестями. И только после переезда на новую квартиру, когда для нас началась новая жизнь, мы стали думать и гадать о том, что случилось с епископом. Разгадка не заставила себя долго ждать. Однажды, в сумерке, я спустилась вниз в мясную, чтобы купить к отбивные котлеты. Теперь в нашем новом положении мы последнюю дневную трапезу называли не обедом, а ужином. Когда я выходила из мясной, кто-то вынырнул из двери зеленой лавки, тут же рядом. Что-то знакомое в этой нахохленной фигуре заставило меня обернуться. Но заинтересовавший меня человек свернул за угол и быстро удалился. Я вгляделась. Сутулые плечи незнакомца и седая бахромка волос между воротником и полями шляпы, безусловно, кого-то мне напоминали. Вместо того, чтобы вернуться домой, я бросилась за ним следом, стараясь отогнать мысли, невольно приходившие мне в голову. «Не может быть», — говорила я себе, — в этом выцветшем комбинезоне, обтрепавшемся и не по росту длинном. Нет, ни за что не поверю. Я остановилась, смеясь над собой, готовая прекратить нелепую погоню. Но эти плечи и седые кудри... И я снова побежала следом. Обгоняя незнакомца, я бросила на него испытующий взгляд, а потом круто повернулась. Да, никаких сомнений, это и в самом деле был епископ Морхаус. Епископ остановился. От неожиданности у него пресеклось дыхание, большой бумажный пакет выскользнул из рук и упал на тортуар. Из разорванной бумаги нам под ноги покатилась картошка. Епископ смотрел на меня с удивлением и испугом, он весь как-то поник, плечи ещё больше сутулились. Я протянула ему руку. Он пожал её, его рука была холодная и влажная, смущённо откашлялся, и я заметила у него на лбу капли пота. Видно было, что он не может прийти в себя от испуга. «Картошка!» — чуть слышно пробормотал он. «Какая жалость!» Мы оба нагнулись начали подбирать картошку и укладывать в рваный пакет. Епископ бережно локтем прижал его к себе. Между тем я выразила радость по поводу нашей нечаянной встречи и начала упрашивать его сейчас же идти к нам. «Папа так обрадуется», — уговаривала я, — «и живём мы совсем рядом». «Нет-нет», — отвечал он, — «мне нельзя. Прощайте». Он бы из огляделся гляделся, словно опасаясь, что за ним следят, и вдруг пошёл прочь. «Дайте мне ваш адрес, я как-нибудь зайду», — предложил он, видя, что я упорно следую за ним, с явным намерением не упускать из виду, после того, как я так счастливо на него набрела. «Нет», — твёрдо сказала я, — «я не отпущу вас». Он посмотрел на картошку, вываливавшуюся из пакета, и на свёрток в другой руке. «Поверьте, это невозможно. Простите меня, если бы вы только знали». Казалось, он был готов разрыдаться, но уже в следующую минуту овладел собой, и голос его зазвучал уверенно. «Видите, у меня провизия», — продолжал он, — «это очень печальная история. Ужасная история, я бы сказал. Есть тут одна старушка, она голодает. Надо ей сейчас же это отнести. Позвольте же мне, вы сами понимаете. А потом я вернусь, обещаю вам». «Ну что ж, пойдёмте вместе», — предложила я. «Это далеко?» Он снова вздохнул, но подчинился. «В квартале отсюда, но только, пожалуйста, скорее». В этот вечер, благодаря епископу, я кое-что узнала о том, что непосредственно меня окружало. До сих пор я и не догадывалась, какая ужасная беспросветная нужда ютиться со мною рядом. Я не занималась благотворительностью. эрнст не раз говорил мне, что облегчать нужду делами милосердия равно что лечить язву примочками. Её надо удалить, — говорил он. Дайте рабочему его полный заработок. Назначьте пенсию тому, кто честно потрудился в жизни, и вам не придётся заниматься благотворительностью. Убеждённые его доводами, я все силы отдавала нашему делу и не растрачивала их на облегчение тех страданий, которые на каждом шагу порождает несправедливый общественный строй. Я последовала за моим спутником, который вскоре привёл меня в тесную каморку в дворовом флигеле. Здесь жила старушка, немка лет 60 как сообщил мне епископ. Она удивлённо вскинула на меня глаза, но, приветливо поздоровавшись, опять повернулась к своей работе. На коленях у неё лежали мужские брюки. Рядом на полу высилась кипа таких же брюк. Увидев, что в комнате нет ни угля, ни растопки... Епископ снова куда-то ушёл. Заинтересовавшись её работой, я подняла с полу пару брюк. «Шесть центов», — сказала старушка, ласково кивая головой но не поднимая на меня глаз. Она не слишком проворно управлялась со своим делом, зато ни на минуту не отрывалась от него. Видно было, что всё её существо подчинено одному только импульсу шить и шить, класть стежок за стежком. «Только и всего», — удивилась я, — «За такую работу? Сколько же времени берёт одна пара?» «Да-да», — сказала она, — «так они платят. Шесть центов за отделку брюк. На каждую пару у меня уходит два часа. Хозяин этого не знает», — добавила она, видимо, боясь как бы не повредить своему работодателю. «Он не виноват, что я так долго копаюсь?» Ревматизм совсем замучил. «Молодые, пожалуй, вдвое быстрее справляются. На хозяина грех жаловаться». Видите, он даёт мне работу на дом, знает, как на меня действует шум машины. Кабы не его доброе сердце, пришлось бы с голоду помирать. Да, швеям в мастерской он платит восемь центов с пары. Ну что поделаешь. Теперь молодым не хватает работы. А у старуха пропадай совсем. Бывает, что домой принесёшь одну только пару. Но сегодня до вечера с восемью нужно справиться. Я спросила, сколько часов она проводит за работой. Она сказала, что это зависит от сезона. Летом, когда срочные заказы, работаю с 5 утра до 9 вечера. А зимой холод не позволяет. Бывает, руки так сведёт, что пальцы не гнутся. Пока их ещё разогреешь. Зато уж потом засиживаюсь за полночь. Да, последнее лето было трудное. Кризис, сами знаете. Прогневели мы, видно, Бога. На этой неделе у меня первый раз работа. А известно, когда работы нет, Туговато приходится. Я всю жизнь с иглой. И дома в Германии, и здесь, в Сан-Франциско, вот уже 33 года. Главное, был бы чем уплатить за квартиру. Домохозяин у нас добрый, но насчёт квартирной платы строг. Что ж, это его право. Хорошо, хоть за квартиру недорого берёт. 3 доллара за эту вот комнату. Разве это много? Но только попробуй, наскреби каждый месяц эти три доллара. Она умолкла и всё так же, покачивая головой, склонилась над шитьём. «У вас должно быть каждый цент на счету», — снова вызвала я её на разговор. Она закивала головой. «Только бы за квартиру отдать, а там уж как-нибудь. Конечно, мясо не купишь и кофе пустой попьёшь. Забелить-то его нечем. Уж раз-то в день обязательно покушаешь, а когда два Старушка сказала это не без гордости с тем оттенком удовлетворения, какое даёт жизненный успех. Она продолжала шить молча, и я заметила, как внезапно набежавшая грусть затуманила её добрые глаза и залегла у рта горькими складками. Взгляд её устремился куда-то далеко. Старушка быстро отёрла непрошеную слезу. Она мешала ей шить. «Нет, это не с голоду сердце ноет», — пояснила она. Голоду нам не привыкать стать. Дочку мне схоронить пришлось. Машина её сгубила. Нелегко ей жилось, бедняжки. Всегда в работе да в заботе. А всё же я никак не пойму. Уж такая была крепкая, ей бывало всё нипочём. И совсем молодая, 40 лет, небольшие года. Работала всего-то каких-нибудь тридцать лет. Правда, с измальства ей начать пришлось. Муж у меня рано помер котел у них разорвался на заводе. Что было делать? Ей как раз одиннадцатый годок пошёл. Но большая была девочка, крепкая. Это её машина извела. Нет-нет, не говорите, я знаю, что машина. В проворне моей дочки не было работницы на фабрике. Уж я сколько передумала, а теперь знаю. Потому-то я не могу работать в мастерской. Машины на меня действует Всё мне чудится, будто она твердит «да-да, я-я». И так весь день деньской. Поневоле вспомнишь дочку, и уж с работой никак не сообразишь». На старые её глаза опять навернулись слёзы. Старушка утёрла их ладонью и низко склонилась над шитьём. Я услышал, как епископ, спотыкаясь, поднимается вверх по лестнице и поспешила открыть ему. «Боже, какое это было зрелище!» Он тащил на спине полмешка угля, сверху лежала растопка всё лицо у него было чёрное, под струйками сбегал по щекам. Он сбросил свою ношу у печки и, достав из кармана пёстрый платок, принялся вытирать им лицо. Я не верила своим глазам. Трудно было узнать нашего епископа в этом чумазом, как угольщик рабочим, одетом в расстёгнутую у ворота дешёвую блузу. Пуговицы он где-то потерял. А главное, в комбинезон. Особенно неприглядом казался мне его комбинезон — сильно потертые брюки и спускались на самые пятки, а в поясе стянуты были ремешком, как у паденщика. Епископа было жарко от натуги, но у бедной старушки кученели пальцы, и прежде чем уйти, он растопил печку. Я начистила картошки и поставил ее на огонь. Впоследствии мне не раз приходилось слышать о еще более тяжких горестях, погребенных в мрачных колодцах окрестных домов. Наконец, мы явились домой, где Эрнест уже ждал меня с беспокойством. Когда первые радость и волнения, вызванные нашим приходом, улеглись, епископ с наслаждением откинулся на спинку кресла, вытянул ноги в обвисающих штанах и облегчённо вздохнул. Он сказал, что впервые со дня своего исчезновения встречается с друзьями. Очевидно, он сильно истысковался за эти недели одиночества. Он многое порассказал нам, — но больше всего говорил о том, какое для него счастье выполнять заветы учителя. «Теперь я поистине пасу его овец. Мне преподан великий урок. Нельзя насыщать душу, пока голодно тело. Докормите их сперва хлебом, маслом и картофелем, только тогда они вас жаждут пищи духовной». Он с удовольствием ел мои котлеты. Никогда в прежнее время я не замечал у него такого аппетита. Когда мы заговорили об этом, епископ сказал, что чувствует себя превосходно, как никогда в жизни. «Я теперь всё пешком хожу», — сказал он, и залился краской при мысли о том времени, когда разъезжал в карете, как будто это бог весь какой грех. «Вот и здоровье моё поправилось», — прибавил он поспешно, «а главное, я счастлив, трудно сказать, как счастлив. Наконец-то я в самом деле принял посвящение». И всё же на лице его была печать скорби, то была вся скорбь мира, которую он взвалил себе на плечи. Теперь он видел жизнь во всей ее неприглядности, и это была не та жизнь, о которой ему говорили убористые тома его библиотеки. «И всем этим я обязан вам, молодой человек», — обратился он к Эрнесту. Тот смутился. «Я предупреждал вас», — сказал он неловко. «Вы не поняли меня», — возразил епископ. «Я говорю не в упрек вам, а в благодарность». «Вам я обязан тем, что вышел на путь истинный. От теории вы привели меня к подлинной жизни. Вы раскрыли мне глаза на обман, царящие в обществе. Вы были светом, светившим во тьме, а ныне и я узрел свет. Я был бы счастлив, если бы не...» Голос его болезненно дрогнул. Глаза расширились от страха. «Если бы не мои гонители. Я никому не причиняю зла. Почему они не оставят меня в покое?» Хотя дело не в этом. Такова природа всякого гонения. Но лучше бы они меня исполосовали бичами или сожгли на костре. Лучше бы распяли вниз головой. Самое страшное для меня — смирительный дом. каково это — быть брошену в узилище бесноватых. Всё во мне содрогается при этой мысли. В лечебнице я насмотрелся на них. Они неистовствуют. Кровь леденеет в жилах при одном воспоминании и провести остаток дней среди воплей метущегося безумия. О, только бы не это. Только не это. Больно было смотреть на бедного епископа. Руки у него тряслись, тело дрожало, как в ознобе. Казалось, всем существом он стремится отогнать страшное видение, встающее в памяти. Но он также внезапно успокоился. «Простите», — сказал он кротко, — «это всё нервы» если путь мой и приведет меня в бездну ужаса, да свершится воля его. Мне ли роптать на пославшего меня в мир? Рыдания подступили мне к горлу. Великий епископ, воин, воин во имя Божие. За этот вечер он многое рассказал нам. Я продал свой дом, вернее, дома и все мое достояние, сделал это тайно, иначе мне ничего не оставили бы. Это было бы ужасно. Я просто надевиться не могу, сколько картофеля, хлеба, мяса и топлива можно купить на 200-300 тысяч долларов». Епископ вернулся к Эрнесту. «Вы были правы, молодой человек. Труд оплачивается ужасающе низко. Я никогда не трудился и только велеречиво взывал к фарисеям, думая, что проповедую Слово Божие. А между тем у меня у самого было полумиллионное состояние. Я представления не имел, что значит полмиллиона, пока не научился исчислять деньги стоимостью картофеля, хлеба, масла, мяса. А тогда я понял и другое. Я понял, что мне принадлежат горы картофеля, хлеба и мяса, и что я и пальцем не пошевелил, чтобы добыть их. И мне стало ясно, что кто-то другой трудился, добывал и потом был ограблен. А столкнувшись с бедняками... Я воочию увидел тех, кто ограблен, кто голодает и нуждается, потому что их всего лишили». По нашей просьбе он опять вернулся к рассказу о себе. «Деньги? Я открыл счета на несколько вымышленных имён в различных банках. Никогда их не отнимут у меня, хотя бы потому, что не найдут. И я так рад этим деньгам, сколько на них можно купить всякой провизии. Никогда я не знал, на что нужны деньги». Деньги нужны, между прочим, и нам, на пропагандистскую работу, сокрушённо вздохнул Эрнест. Большая была бы польза. «Вы думаете?» «Не знаю. Я не поклонник политики. Да и что, тут я совершеннейший профан!» Эрнест со свойственной ему в этих вопросах деликатностью промолчал, хотя ему лучше, чем кому-либо, было известно, как нуждается в средствах социалистическая партия. «Живу я в меблированных комнатах», — продолжал епископ, «и нигде не засиживаюсь подолгу. Боюсь. Снимаю ещё две коморки в рабочих семьях в разных концах города. Это непростительное мотовство с моей стороны, но оно вызвано необходимостью. Экономлю деньги тем, что сам стряпаю, хотя время от времени позволяю себе роскошь зайти в дешёвое кафе. Кстати, я сделал открытие. Раньше я только слышал о «Атамала», Представьте, это превосходное блюдо, особенно вечером, когда вас до костей пробирает ветер и сырость. Дорогое оно, конечно, но я знаю один ресторанчик, где вам за 10 центов отпустят тройную порцию. Качеством оно несколько хуже, но согревает замечательно. «Итак, молодой человек, с вашей помощью я обрёл своё призвание. Тружусь на Ниве Господней». Он посмотрел на меня с улыбкой. Вы застигли меня на работе. Но никто из вас, разумеется, меня не выдаст. Епископ сказал это с видимой беспечностью, но чувствовалось, что на душе у него неспокойно. Он обещал вскоре зайти опять, но неделю спустя мы прочитали о трагической судьбе епископа Морхауза, которого пришлось свести в городскую больницу для умалишенных. Как говорили газеты, он был в тяжёлом, но не безнадёжном состоянии. Тщетно добивались мы свидания с узником, а также врачебной экспертизы. На все наши вопросы мы не получали никакого ответа, за исключением всё той же стереотипной фразы «состояние тяжёлое, но не безнадёжное». «Христос велел богатому юноше продать своё имущество и деньги раздать нищим», говорил эрнст с горечью. И епископ последовал его завету и угодил в сумасшедший дом. «Сейчас другое время» другие порядки. Богача, раздающего своё имущество беднякам, объявляют сумасшедшим. Вопрос не подлежит обсуждению. Общество высказалось, и баста.